МАВРУШКИНЫ «Великая страна, Китай», — говаривал его отец и к месту, и не к месту. Присказка была такая у Тима Маврушкина. Жена его, толстушка-хохотушка, смехом сказала в ЗАГСе, «А че имя как имя». «Но ребёнку неудобно будет с этим именем жить», — тактично намекнула сотрудница ЗАГСа и взволнованно поправила очки. Не в первый раз она отговаривала родителей от странного имени, которое они хотели дать новорожденному. Обычно получалось, но на этот раз мамочка уперлась. «Че неудобно-то? Как вы его с улицы будете звать? Иди домой, Китай?» «Китом буду кликать», — рассмеялась Марфа Маврушкина, которую муж, похоже, за имя и выбрал. Все Маврушкины были шутниками. «Марфушенька-Маврушенька!» — ласково звал свою дородную русокосую женушку Ким. Сотрудница ЗАГСа сдалась и выписала свидетельство о рождении на имя Китая Кимовича Маврушкина. Еще в детском садике его переименовали из «Маврушкина» во «Врушкина». Кит Врушкин. Таким он прижился во дворе, где рос, а потом и в школе. Что тут поделаешь? Присочинить кит любил. Например, про имя. «Мой папане, пацаны, наполовину китаец», заливал кит, собрав кружок приятелей. «Великая страна, Китай. Бабушка у меня русская, а вот дед...» Он брал паузу, чтобы подчеркнуть значимость твоих откровений. «Познакомились они на границе. Дед мой был контрабандистом, а бабка жила аккурат у тайной тропинки, по которой китайцы шастали туда-сюда. — Чего носили-то? Рис? — ржали пацаны. — Золото-бриллианты! — таинственно понизив голос, говорил Кит. — Во заливает! Скажешь еще, что имя у твоего отца китайское? — А какое? — горячился Кит. — Ким — это только пол имени, а вторая половина тайная. — На самом деле... Китайское имя для отца Кит еще не придумал. Фантазии не хватило, а у отца он спросить не решался. Отец, который говорил «великая страна Китай», уж всяко знал про нее все. Мамка как-то обмолвилась, что Ким — это коммунистический интернационал молодежи. Да Кит ей не поверил. Интернационал — это скучно. Тогда при чем тут Китай? Не, тут другое. Тайна какая-нибудь семейная. «Тогда почему у тебя фамилия русская?» — наседали пацаны. «Раз у тебя дед китаец. Ты ж Маврушкин, а не Фуху, или как у них там?» «Бабка моего папаню на себя записала. Незамужняя она была. Чё тут непонятного?» «А глаза у твоего отца почему не косые? И вообще голубые, кажись, как и у тебя?» «Бабкины глаза. И нос с картохой тоже бабки. Ну а китайского чего?» «Китайская у меня, пацаны, душа и характер. Я как муравей работящий», — папка так говорит. «Воз заливает!» «Да твой папаня, как и ты, врать гораст! Классухин наплел вчера, что вы собаку в ветлечебницу возили. потому ты и прогулял контрольную. Сбили, мол, собачку злые люди, а Кит её пожалел, умолил отца в лечебницу отвезти. суха аж прослезилась». «А ты откуда знаешь?» — окрысился Кит. Так мне дочка её сказала, Танька. Мать её вчера за ужином тебя хвалила. Какой, говорит, отзывчивый и чуткий мальчик. А ты просто контрольную не хотел писать. А папаша твой в гаражах с мужиками бухал. Собачку они в больницу возили, как же. А ты за Танькой ухлёстываешь, да? Стала бы она тебе рассказывать, чего у них за столом говорят. Кит ловко умел приводить стрелки. У-у-у, училкин. И пацаны перекидывались на незадачливого кавалера Татьяны, дочки классной руководительницы Китая Маврушкина. А тот, довольный, что безнаказанно прогулял контрольную, убеждался в том, что врать — это классно. Одним враньем можно в жизни пробиться. Ври, ловчи, наживайся. Инвестировать в стройку Китай Маврушкин начал сразу после кризиса 1998-го, Когда увидел, как стремительно растет цена на московские квадратные метры. Купил задешево на котловане, продал в три дорога, как только дом построили. Все хапают московские квартиры, потому как жизнь только здесь. Недвижимость Китай оформлял частью на себя, частью на жену. Таси была копией его матери, Марфы Игнатьевны. Иногда даже казалось, что это не свекровь со снохой, а мама с дочкой. Обе дородные, белесые, высокие, с формами, и хозяйки хорошие. А вот ума Бог не дал ни одной, ни другой. Маврушкины их так и выбирали, что отец, что сын, за хозяйственность и формы. Но в последнее время Китай жалел о своем выборе, и была тому причина. Молоденькая секретарша, которая пришла к нему устраиваться по объявлению на Авито, И Маврушкин дрогнул. Девица была уж больно аппетитная, с формами, как он любил, с пышными бедрами, но еще не рыхлыми, не испорченными растяжками и целлюлитом, как у 45-летней Таисии, родившей киту двоих детей. Секретарша его внимание заметила, и кочевряжиться не стала. Дело почти уже сладилось, да нужны были деньги. Молоденькие девушки цену себе знали, когда на их прелести западали отцы семейства, которые были в два раза старше. Тут деньги, как говорится, вперед. Почему Маврушкин и решил выставить на продажу однушку, записанную на супругу? Надо бы избавить Стаисию от излишков недвижимости, а на эти деньги устроить уютное гнездышко новой жены, куда Кит со временем планировал съехать. Таисии же пока соврать, что деньги сгорели. Банк там лопнул или поставщик подвел. неважно, важно, что соврать. Тася наивная, всему верит. А он, меж тем, по-тихому бумаги для развода подготовит. Чтобы первой жене почти ничего не досталось, да и алименты по минимуму платить. Не то, чтобы Кит не любил своих дочек, но он всю жизнь мечтал о сыне. И был уверен, что молодуха сына ему родит и быстро, поскольку он будет очень стараться. Маврушкин особо не утруждался, сочиняя для супруги байки. Почему, мол, дома не ночевал, куда машина делась, а главное, где деньги от бизнеса? Не идет бизнес, и все тут. «Ты же видишь, Тася, что творится», — грустно говорил Кит. «Вирус с короной все рушит, того и гляди, закроется все». — Небось, не закроется, — отмахивалась жена. — А то мы раньше не грипповали. Великая страна, Китай. Раз оттуда началось, значит, всерьез болезнь, — хитро прищурившись, говорил Кит. — Как началось, так и кончится. — Но квартирку твою лучше продать, пока она в цене. Кто его знает, что дальше будет? — Ну а деньги куда? — В бизнес вложусь, — не моргнув глазом, врал Кит. Деньги он давно уже мысленно пристроил, и Таси бы это ох как не понравилось. Но она никогда с мужем не спорила в том, что касалось бизнеса. Таси была домохозяйкой, я же матерью, наседкой. Ее старшая дочь Мария оканчивала в этом году школу, и все Тасины мысли были о выпускном вечере, чтобы дочка была не хуже других. Они с Машуней уже ходили по торговым центрам, выбирая платья. К то все хорошее разберут. И потом сам процесс так увлекателен. Бабка Марфа и Таня удержалась, полезла в заначку. А потом полезла в инет, научили на свою голову. Дед Ким не подсел, и телефон у него был допотопный, кнопочный. Зато подсела бабка. Две ее внучки не знали, куда деваться от бабкиной активности. Та требовала фотки из примерочных и по громкой связи обсуждала с продавщицами, что нынче модно. Тася скрипела зубами, но ослушаться не смела. Они со свекровью всю жизнь отлично ладили. До этого треклятого инета, на который подсела бабка Марфа. Эти дебаты о предстоящем выпускном вечере поглощали Таисию Маврушкину целиком, и она полностью доверилась мужу в том, что касалось продажи инвестиционной однокомнатной квартиры. В конце концов, Киту виднее, он же кормилец. Подробности сделки Кит узнал, когда встретился с риэлторами покупателя, которые сразу начали давить, что документов надо собрать много и лучше поторопиться. Завязавшийся узел Маврушкина не смутил. Напротив. Жена меньше поймет и не будет чинить препятствий. А, скорее всего, вообще ничего не поймет, поскольку дурочка она и денег не увидит. Как только Таисия поднимется из хранилища наверх, Кит заберет у нее увесистый конверт с миллионами и будет таков. Если бы Маврушкин знал тогда судьбу этих денег и о третьем участнике сделки... Увиделись они с Леонидовым в день, когда покупатель закладывал ячейки. И тут Маврушкин напрягся Да, судьба, натянуто улыбнулся он. Где бы ни встретится Леха, правильно говорят, Москва большая деревня. Леонидов был того же мнения.